«Время спустя. Катя. Ваше свидетельство о расторжении брака. Сотрудница подает нам с Костей документы. Ну вот, нас наконец-то развели. Я так ждала этого дня, что чуть не забыла сегодня приехать. Выходим с теперь уже точно бывшим мужем из кабинета. К нему тут же кидается Тата, вцепляется в его руку так, будто я могу его отобрать». Не знаю, любит ли она Костю, но отпускать его явно не собирается. Я даже посочувствовала бывшему, когда Тата застала нас в кафе и устроила скандал, а мы всего лишь обсуждали раздел имущества. Заодно пришли к выводу, что вообще непонятно, зачем поженились. В общем, в итоге разошлись мирно, как посторонние друг другу люди. — Котик, ну почему так долго? — капризно дует губы. — Пять минут едва ли прошло раздается сбоку от меня насмешливая. — Поздравляю! Ко мне подходит Стас с огромным букетом белых роз. И когда только купить успел... Тата одаривает нас гневным взглядом и тянет Костю на выход из ЗАГСа. О, наше появление было эпичным! Стас категорически отказался меня отпускать одну, но хотя бы остался в коридоре, когда меня и Костю пригласили за свидетельствами. А вот Тата... Она собиралась пройти с нами и устроила скандал, что будущая жена имеет право проследить, чтобы бывшая точно стала бывшей. Тата выглядела ослепительно. Короткое обтягивающее платье, декольте, шубка и сапоги на шпильках. Не обошлось без укладки и боевого макияжа. Помолвочное кольцо сверкало бриллиантом. Тата смотрела на меня с превосходством, потому что на моем пальце не было ни кольца, ни маникюра. А у нас ремонт срочный, не до салонов красоты. Мы со Стасом чуть не опоздали, так что я успела натянуть только джинсы и свитер, да собрать волосы в хвост. А все он виноват, липучка-приставучка. Шарф, хотя было и жарковато, я все-таки не сняла, потому что на шее у меня... Ну, такое украшение. Спасибо за все. Я улыбнулась бывшему мужу. Уверена, ты будешь счастлив, а я просто не подхожу тебе. Костя не успела рта открыть, как влезла тата. Будет! Я-то ему подхожу. Идеально! Фыркнула она. И повышение получит. Идем, котик! Наконец-то ты свободен. Сделав пару шагов, она эффектно обернулась и бросила камень в огород Стаса. — Надеюсь, она вынесет тебе мозг. Счастливо оставаться. — Всего хорошего! — только и успел промямлить Костя, утаскиваемый татой. Стаса с Татьяной развели еще в январе, так что он уже давно снова холостой и даже успел продать свою квартиру. Новую мы выбирали вместе. Наша с Костей общая жилплощадь еще в процессе продажи. Он хотел выкупить мою долю, но Татка встала в позу. Самое интересное, что Костя ее слушается и соглашается. Оказывается, я совершенно не знала своего мужа. Или не хотела знать. — Поехали. Стас берет меня за руку. — Надо успеть в другой ЗАГС. — Сегодня? Я до последнего была уверена, что Стас шутит. — Сегодня, Катюша, сегодня. Уверенно ведет меня на выход. — Хватит с меня ожиданий. В другом ЗАГСе были немало удивлены, косились на нас, как на полоумных, но заявление мы все же подали. Чем опять удивили наших родителей? У них с Нового года сюрприз на сюрпризе, измены, разводы, бывшие, будущее. Индийское кино подвели итог нашей мамы, смахивая платочками слезы на скромной церемонии регистрации. И это они еще не знают, что мы уже успели им сделать внука или внучку. Стас, есть нечто умилительное в том, как Катя гнездится. Катается по квартире таким колобком и то подушки декоративные перекладывает, то кричит, чтобы я шторы снял, их вот прям немедленно постирать нужно. А ей на восьмом месяце на стремянку не влезть. Пусть бы только попробовала, сразу бы отшлепал. Буквально через пару месяцев я стану папой. — Обалдеть просто, если честно. Только когда Катя рванула в ванную, а потом долго что-то высчитывала, до меня дошло, что мы не предохранялись ни разу. Даже не вспомнили об этом. — Стас, это залет. Катя, сев на пол и упершись спиной в стиральную машину, смотрела на меня огромными глазами, в которых плескался океан чувств. — Я залетела. Сажусь рядом, обнимаю за плечи. Залет — это когда случайно. Целую в золотоволосую макушку. А у нас это было постоянно и много. Так что итог закономерен. — Дурак! — фырчит, утыкается носом мне в шею. — И что делать? — Ускорять ремонт. Загибаю один палец. Начинаю готовить комнату. Загибаю второй. Расписаться, а потом в очередной раз шокировать родителей. Или, может, наоборот, как думаешь?» «Никак не думаю», — отвечает, вздохнув. «Я просто не успеваю осознавать. Давай после росписи скажем?» — просит умоляюще. «Можем даже перед родами», — отвечаю со смешком, за что сразу прилетает тычок под ребра. «Что, даже после родов?» Катя отодвигается от меня и прищуривается. Сразу становится похожа на маленькую мстительную фурию. Вот сам мы и скажешь, — переводит все стрелки на меня. Ладно, — пожимаю плечами, поднимаюсь с пола и поднимаю на руки Катю. А ты не сиди на холодном. Потом еще пришлось сбегать в аптеку за тестом, который ожидаемо выдал две полоски. Вот тогда меня реально стукнуло. Катя беременна от меня. У нас будет ребенок, наш общий офигеть. Еще каких-то три месяца назад я был уверен, что у меня нормальный брак с татой, а оказалось, что обманываю сам себя. Я искренне желаю им счастья, хоть вместе, хоть по отдельности, а мое счастье — вот оно. Невысокая хрупкая девушка, похожая на ангела, но с характером настоящего дьяволенка. Снова носится по квартире в сто й попытке навести окончательную красоту. Главное — не мешать, не отсвечивать и не лезть с советами. А то будут слезы или скандал. Как утверждают знающие люди, это пройдет. Потом. Наверное. — Кать, яблоко или грушу? — спрашиваю, улыбаясь. «Селедку — Селедку. Звучит уверенный ответ. — Пряного посола или просто соленую? Я тут маленько уже поднабрался опыта. — Всю. Бросив важное дело по разгону пыли, Катя смешной походкой потопала на кухню. И тряпку, и тазик я потом сам уберу. Иду следом. И правда, пора бы уже пообедать. Не сказал бы, что наша семейная жизнь с Катей усыпана лепестками роз. Но мы оба стараемся, не желая повторять ошибки прошлого. Катя больше не играет в идеальную девушку-отличницу, хотя иногда у нее прорывается. А я очень стараюсь не поддевать ее, выводя из равновесия. Но тоже иногда не сдерживаюсь. Правда, потом мы сразу миримся, потому что жизнь друг без друга... Нам не понравилось. А уж до какого ужаса я перепугался, когда начались роды, и вспоминать страшно. — Муж Екатерины Астаховой кто? — зычно спрашивает на весь коридор сурового вида врач. — Я! — вскакиваю по стойке смирно. — Поздравляю, папаша, у вас дочь. Все показатели в норме, — сообщает с карговоркой Завтра приходите в часы приема. — А сейчас? — осторожно спрашиваю. Как-то оробел перед этой дамой. «У нас же платно!» «И что?» Смотрит на меня, как на дурака. «Сказано, завтра в часы приема. Правила посещения узнаете у медсестры на посту. Взяли моду проходной двор тут устраивать. До свидания, папаша!» Как школьника отчитала, даже мелькнула мысль подкупить медсестру. Так хотелось увидеть Катю но все же решил не творить глупостей и явился на следующий день. Котенок, за вужину шепотом, входя в палату. Привет! Стас! Катя улыбается. На руках у нее наша дочь. Маленький такой сверточек. Как тебе разрешили протащить такой букет? Пришлось немного поскандалить. Признаюсь честно. Она такая маленькая но очень голосистая, смеется Катя. Хочешь взять ее на руки? Не, даже делаю шаг назад, но упираюсь в медсестру. Ох уж эти папашки, ворчит. Букет в вазу ставьте и мойте руки, командует. Выполняю. Потом она берет из рук Кати дочку и передает мне. У меня все мышцы судорогой сводит. Так страшно держать ее. Даже забываю, как дышать. Катя, я так тебя люблю. Вас люблю. И это истинная правда. Спасибо за дочку. Я тоже тебя люблю. Очень-очень.